Нежные мальчики. Кончился процесс об убийстве Тиме. И под конец редкая картина. Присяжные улыбнулись. Улыбнулись и осудили на каторгу двух милых, нежных мальчиков. Я говорю смело, нежных, потому что это свойство их душ так ясно было доказано и свидетелями, и защитой. И против этого... Возразить нечего? Разве не было сказано свидетелями, что подсудимые за всю свою прошлую жизнь ни разу не поднимали руки на курицу? Все ли мы, господа, можем этим похвастаться? Вы, конечно, скажете, что велика ли от курицы корысть, что, мол, курица бриллиантовых серёг не носит, но все это не по существу дела. Настоящий преступник, как известно каждому, время от времени поднимает руку на курицу. Нежные мальчики не отрицают, что с большим аппетитом поговаривали о том, как бы половчее отравить Гейсмарову тетку. «Ах, господа, кто из нас в молодости не мечтал? На то и молодость, чтобы мечтать. А потом тётка не курица, у неё майорат». Мальчики были очень нежны. Прислуга дала свое показание о том, что они ее никогда не резали. Видите, даже прислугу не резали. После этого защитники уже не могут относиться к мальчикам с официальной сухостью. Это было бы грубо. Они теперь называют их ласкательно Алик и Володя. Вы знаете, этот пузырь Володя еще в детстве шалил. Закройте-ка двери, чтобы не дуло, мы вам расскажем. А во всем остальном Олла виноват. Олла — бяка, а Володя — пай. Потом пришел в суд Орликин папа. Мальчики сконфузились и спрятались за барьер. «Ну чего вы, пузыри, конфузитесь?» «Да там, на столе, среди вещественных доказательств...» Лежит кистень, к которому прилип кусок кожи с волосами. Папа, пожалуй, рассердится, что они с чужой дамы содрали кожу. Но ведь они думали, что она Дими Маденко женщина легкого поведения. Господа присяжные, обратите внимание на это смягчающее вину обстоятельства. Но папа добрый, он заступается за Алика. Алик в ранней молодости. Завел роман с пожилой дамой. Ну, у кого после этого поднимется на него рука? Впрочем, для чего папа это рассказал, он, вероятно, и сам не знает. А потом еще рассказал, что сын заболел Луэсом. Луэс от латинского «Луэс Венера» — сифилис. Человек, больной Луэсом, конечно, имеет больше права убивать, чем все вы, здоровые буржуи. Вообще жизнь к бедному Алику отнеслась сурово. Только что мальчик нашел богатую невесту для поправки дел, как на это светлое юное чувство, суровый долг наложил свою лапу. Пришлось немедленно впрыскать 606. 606 — содержащая мышьяк лекарства от сифилиса. Очевидно, без этого уже нельзя было показать свою физиономию нежно любимой девушке. Пока приводил себя в порядок, невеста раздумала. Вот вам и справедливость после этого. А почему папочка рассказал все это? Почему он думал, что, узнав трогательную повесть о богатой невесте И-606, присяжные оправдают его сына? Нет, вызвать истинную слезу умиления смогли только защитники. Подсудимые признались, что убили ради денег. Но защитник Гиллерсон решил, что это они просто мило шутят. Нельзя убивать человека, только для того, чтобы воспользоваться кольцом в 145 рублей. Защитник Гиллерсон честью клянется, что убить можно только во имя 146 рублей и ни копейкой меньше. А подсудимые и не думали совершать никакого преступления. Они просто колотили свою знакомую даму по голове различными принесенными с собой для этой цели предметами, а когда та от этого умерла, Они взяли ее кольцо, чтобы дать на чай прислуги в гостинице. Умерла она не от убийства, а от ран. И это очень досадно, что раны вызвали именно такие последствия, а не какие-либо другие. Может быть, мальчики думали, что если Тиме поколотить по голове, то она похорошеет или разбогатеет. Если Гилерсону отрубить голову, то ведь никто не скажет, что его убили, а каждый поймет, что он умер от последствий неосторожного отделения головы от туловища. А убийства никакого не будет. Защитник Идельсон растрогал меня до глубины души. Защитник Идельсон уверен, что Володя в ночь перед преступлением рвался к своей матери. Мама, мама, пустите меня к маме! Но слабый голос его терялся в мрачных сводах отеля де Франс, и мальчик погиб. Господин управляющий гостиницей, это на вашей совести. Защитник Зарудный сказал, что юноши знали, что кистенем убить нельзя. Недаром говорит поэт: Не бродил с кистенем я в дремучем лесу поэтому, значит, и не бродил, что кистенем нельзя убить. Кистень был пущен в ход просто как забава. Пятижу. Чтобы отвлечь внимание дамы от ее Серег. «Мальчики хорошие», — сказал в заключении Гильдерсон. «Они помогли Тиме попасть в Царство Небесное. Если они в чем и виноваты, то за это доброе дело мы должны все простить им». А присяжные улыбнулись и осудили добрых мальчиков. Осудили и тем самым пресекли для них возможность дальнейшей полезной деятельности по части экспорта ближнего своего в царство небесное. Окружной суд Санкт-Петербурга приговорил обоих подсудимых по делу об убийстве Тиме к лишению всех прав, состояния и каторжным работам. Далматова на 17 лет, Гейсмара на 15 лет.